Глава тридцатая Вот в моей жизни пока что никогда не бывало таких моментов, когда меня что-либо могло разозлить. Даже клиенты, которые выносили мозг своими требованиями и претензиями, были просто мимолетной пылью по сравнению с той злостью, которую я начала испытывать сейчас. Хотелось рвать и метать. Я вновь задергалась в путах, пытаясь выбраться. Если он тронет Милану, «Я за себя точно отвечать не буду, даже несмотря на своё положение». «Не трожь ребёнка!» — рявкнула я. «Я не собирался. Ребёнок от любимой!» — мягко улыбнулся Николас. «Ребёнка не трожь!» — повторила я. Милана всё ещё смотрела на меня, а я перевела взгляд на неё. «Беги!» — крикнула, когда Николас направился к ней. «Беги, моя хорошая!» Николас закрыл с собой обзор послышался рык. «Ах ты ж!» — ругнулся Николас. Маленькая дракошка влетела внутрь зала, проехалась лапами по каменному полу, взмахнула крыльями и подскочила ко мне. «Мама!» — прорычала Милана, глядя своими синими глазками на меня. «С мамой всё будет хорошо!» — Николас кинулся к ней. «Не трогай её!» — опять рявкнула я. «Да я сама скоро стану драконом, рычать только!» а та зелёная муть так и стелилась по полу. Милана и Николас гонялись друг за другом вокруг алтаря. Зная Милану, то у неё энергии полно вот так бегать. Дракошка не сдавалась, то и дело задевая края верёвки своими шипами. Я чувствовала, что путы потихоньку ослабевают. Но тут Николас резко затормозил. Милана, немного проскользив, на лапах вперёд тоже остановилась. Благо, хоть не рядом с Николасом. Милана и Николас застыли по обе стороны алтаря, на котором лежала я. «Миланочка, ты лучше отойди в сторонку», — мягко сказал Николас. «Нет, я пришла за мамой», — прорычала она. «Но это же не твоя мама. А я могу вернуть настоящую», — вкратчиво сказал он. «Нет, это моя настоящая. Она просто забыла». «Милана, это ты так думаешь? На самом деле она чужачка?» «Не твоя мама. Но я могу вернуть твою. Настоящую», — сказал Никола с безумным голосом. «И вы будете вместе». Милана перевела взгляд на меня. «Милая», — прошептала я, глядя ей в глаза. И самое ужасное в этой ситуации было то, что я знала, что Диана не хотела возвращаться. Но как это сказать при маленькой девочке, которая так хотела её увидеть? «Моральная дилемма ещё та». И не знаешь, что сказать и какие слова подобрать. Милана перевела взгляд на Николаса. «Поверь мне, я люблю тебя», — искренне сказала я. Зелёный туман поднимался выше. Он завес и закрывал от меня Милану. Виднелись только её горящие синие глазки, переводящие взгляд то на меня, то на Николаса. «Но ведь мама...» — прошептала она. «Будет с тобой», — сказал Николас и никогда тебя больше не бросит. Тебе не придется хранить ее вещи, она будет рядом». Милана вновь посмотрела на меня. Сердце ёкнуло от ее взгляда, полного жалости и непонимания. «А ведь я знала правду. Но как сказать то, что знаешь? Как сказать, что ее настоящая мама хотела навредить отцу? Как сказать ребенку, что ты не хочешь вернуть ее маму ценой своей жизни?» «Мама будет рядом», — повторила она за Николасом. значит ведь моя мама... Её больше нет, а Диана была рядом». «Нет-нет, поверь», — сказал Николас. «Та самая настоящая, которая тебя родила, которая была с тобой с рождения, которая укладывала тебя спать и пела колыбельные, именно та, а эта чужая тётя». Я прорычала. «А то что вы сделали?» Против дракона, который вам помог. Да плевать. Синяя магия должна была достаться мне. Но Кристиан ее подло забрал у меня. Чуть ли не выплюнул слова Николас. Так что так? Никто тебе не поможет. Туман колубился вокруг нас, окутывая плотной пеленой. Нет, я не отдам Диану! Послышался рык. Мне на пузо прилетело тяжелой лапой. Пламя яркой струйкой устремилось к Николасу. Тот от неожиданности отскочил к алхимическому столу. Да я сама не ожидала, что Милана так умеет. Я почувствовала, как слабеют путы, и тут же сползла с алтаря, пока в тумане никого не было видно. Чуть не заверещала, когда меня ободнули в пятую точку, придав ускорение. Я кинулась к выходу. Но только путь мне преградил зелёный туман. Я влетела в него вместе с Миланой. Хоть до двери оставалось всего ничего... Но расстояние, что мы шли, казалось каким-то бесконечным. Ведь дверь была совсем близко. Только ощущение было такое, что этот туман сделал так, что до двери стало ещё дальше, чем было. Если дверь вообще была, а мы не оказались в другом измерении. Я застыла на месте, обнимая испуганную Милану. «Вот вы где!» — послышался знакомый женский голос. «Диана?» — спросила я, увидев знакомую дракониху. Она стояла в зелёном тумане, глядя на нас своими горящими глазами. Я напряглась, понимала, что творящееся неправильно. — Да, — сказала она. — Милана. Её голос прозвучал настолько нежно и ласково, что у меня мурашки пошли по телу. Бледные ручки обняли меня за талию, а сама Милана спряталась мне за спину и лишь голову высунула. — А ты кто? — спросила она. — Это твоя мама. Ответила я. Диана перевела на меня взгляд. Спасибо, что присматриваешь за ней. Она прикрыла глаза. Да, но у нас тут казус вышел. Я так поняла, что тебя хотят в меня вселить. Я пожала плечами. Хотя было страшно. Да, в конце концов, я умирать не хотела. Знаю. Но уже поздно. Выдохнула Диана. Ты же могла снять с себя проклятие. Даже могла уничтожить книгу. Я недоуменно посмотрела на неё. Вот что значит роуминг. Плохо ловила на Красной Поляне. Зато в зелёном тумане отлично ловит связь с мёртвыми. «Какое проклятие!» «Как какое!» — возмутилась она. «Ты же маг!» Могла снять проклятие подчинения, наложенное на книгу. Я вновь недоуменно уставилась на неё. Драконша закатила глаза. Когда ты попала в красную магию, ты её впитала? Когда вернулась домой к Кристиану, разве ты не чувствовала, что хотела найти и защитить эту книгу?» Я кивнула. «Вот видишь, но ты не сделала этого», продолжила она. «Мы с Николасом очень любили друг друга. Должны были пожениться, но меня прокляли. У меня не осталось иного выбора, как пойти к Кристиану. Если б не он, то я бы не выжила и не родила бы Милану. Она вновь посмотрела на дочь. Милана продолжала прижиматься ко мне, не желая отпускать. Вот только проклятие не ушло. Оно сжигало меня. И тогда мы придумали план с Николасом. Он изучал древние заклинания. Нашёл одно, которое должно было мне помочь на тот случай, если я умру. Зелёный туман по-прежнему кружился вокруг нас. клубился то становясь плотнее, то бледнее. «Погоди, но Кристиан сказал, что ты была проклята, когда родила Милану». Он не знал про то, что я была проклята до родов. Он думал, что Николас от меня отказался из-за того, что мой род обеднел. «Но это не так», — ответила драконша. «Да, вот у них тут интриги, похлеще испанского сериала. И чем дальше в лес тем сильнее мне не хотелось сдаваться. Это моя жизнь, в конце концов, и я хочу жить. Да, мне жалко Милану. Я её люблю как родную, но сдавать своё тело ради каких-то незнакомых драконов, которые ещё и обманывали любимого мне человека, совсем не хотелось. — Вы его обманули, — прошептала я. — Он сам согласился на сделку, — сказала она. — Я родила ему дочь. А вот то, что я не обязана была его любить как и он меня. Правда? «Мама!», «Мама прошептала Милана. Драконши кинула на неё беглый взгляд. «Не беспокойся. Вскоре ты вернёшься к папе. Он тебя любит». И опять посмотрела мне в глаза. Ну, будто... будто ей совсем не нужна была дочь. Милана же цеплялась за меня. Я думала, что она побежит к маме, но девочка не спешила. И я чувствовала, Такой прилив любви и теплоты к ней, что готова была стать щитом. Да, на той встрече Диана говорила, что любит её. Только сейчас мне не давала покоя мысль, что не очень-то она спешила соединиться с дочкой. Больше со мной общалась. По спине прошёлся холодок. Если ещё минуту назад я могла согласиться, то теперь я готова была сражаться дальше. Это моё тело, моя душа — А Милану я люблю безоговорочно. У нас с Николасом была цель — вернуть меня, если я умру. Поэтому он и нашёл древнее заклинание. Оно требовало найти магический сосуд из другого мира и привязать меня к нему. Поэтому магическое заклинание на тебя и сработало. «Магический?» — вновь переспросила я. «Так, стоп. Но в моём мире нет магии. Как это нет?» От удивления Диана аж голову склонила на бок. Мы не могли ошибиться. И прищурилась. «Но погоди, ты же сказала, что не хочешь возвращаться», — сказала я. «А, точно. Я совсем забыла, что люди врут». «Точно. Драконы в ту же копилочку». Вот почему я о таком догадываюсь слишком поздно? Ведь я поняла, что меня нагло обманули. И здесь я оказалась из-за того, что не сообразила — Но что ещё хуже от того, что не доверилась Кристиану? Дура, что ещё сказать? Я не претендую на самую умную. А ошибки может совершать каждый. Я стану тобой и воссоединюсь со своим любимым. И даже Кристиан не сможет нам помешать. Он ослаб. Она двинулась вперёд. Огромная шипастая морда оказалась так близко, что вот-вот готова была меня проглотить. Я же схватила Милану за руку, и дёрнулась в сторону. Огромная лапа наступила рядом с нами. Не отпустит она нас просто так. Ни за что.